Глава 44. Энциклопедия. Толерантность. Всякий раз, когда люди расширяют понятие единообразия, зачисляя в него новые категории, это означает, что те, кого раньше ставили на низшую ступеньку, на самом деле достаточно схожи с нами, чтобы вызывать сочувствие. Новый эволюционный шаг делают не только они, но и всё человечество. Edmund Wells. Энциклопедия относительного и абсолютного знания, том 4.